15 -е. Легкая добыча Мы проехали через мост. Среди тех, кто его охранял, я заметил знакомые лица. Стояли те из троицы, кто пережил нашу встречу на вокзале, а потом и в гостинице без травм. Они мрачно смотрели на меня, но ничего не могли поделать. «Сами виноваты». А впереди, в долине, окруженной поросшим молодым лесом холмами, явно велась какая-то стройка. Обилие деревянных и металлических конструкций, разбитые палатки и даже несколько бревенчатых построек – все это занимало приличную площадь. Но больше всего места съедали небольшие прямоугольники снятого грунта. Местами они представляли собой очень даже приличные ямы – Где-то уходили глубже человеческого роста в землю, но в этом случае их огораживали забором, наспех сколоченным или даже добротным чистоколом. Какой-то системы я здесь не увидел, но впереди расположилась огромная яма с пологим спуском вниз. Туда же вели провода, ниже мерцал свет. Равномерный гул, который доносился до моих ушей, шел из глубин». В дополнение ко всему из этой ямы шла приличного диаметра труба. Черная полоса полимера терялась в растительности, но, судя по направлению, она шла к реке. Я остановил лошадь и осмотрелся. В нос ударил еще и запах дыма. Ближайшие капитальные строения отапливались, а кое-где жгли остатки сосновых веток, которым не нашлось другого применения. Рудники... Недоверчиво спросил я графа, когда мы оба спешились и привязали лошадей к столбу, что казался мне наиболее крепким. «Я бы их так не назвал», — деловито отозвался Новиков. «Это скорее копии. Золото? Здесь? В Вельске? Вот так же мне говорили и все остальные, то же самое, тем же тоном. А до этого говорили моим родителям, что здесь ничего нет и быть не может». «Я не геолог, но думал, что золото можно найти исключительно в горах, я лишь развел руками. Но если вы и правда здесь что-то нашли, это правда здорово». «Вот Южная Африка, например, тоже не слишком-то скалистая, но золота в ней достаточно», — ответил мне Новиков. «И здесь его тоже довольно много». «Неплохой источник богатства», — воскликнул я. «Но все же я искал аппарат, который потребляет слишком много энергии. У нас нет ни дробилок, ни проходных машин для рытья тоннелей». Новиков повел меня по лагерю. «Денег, потому что на все это не хватает, просто катастрофически. Значит, вся работа ведется в долг?» мы совсем. Послушайте». Он остановился. «То, что Ира привезла вас сюда, показывает, что она вам доверяет. Допустим». «Но вы же помните, какая у меня цель приезда». «Да, и потому я намерен вам показать, почему я до сих пор против, почему готов поступиться местом в совете». «Так и что же, я весь внимание. внимании». Новиков поколебался немного, словно еще не до конца решил, доверяет он мне или нет. Но Ира взяла его за руку, и граф, собравшись с духом, заговорил. «На самом деле, это и для меня тоже новость». «Мне приятно, что рядом со мной Ира, и вы, барон. Хотя я не могу назвать вас даже другом. Мы это уже успели обсудить, поэтому давайте ближе к делу. Тогда, Максим, предлагаю спуститься вниз, после вас. Я бы хотел поговорить на свежем воздухе. Должно быть, на моем лице отобразился испуг, потому что граф ухмыльнулся. Клаустрофобия!» «Нет, просто вся эта штука выглядит не слишком крепкой», — я замотал головой. «Нет, не рискну. Если вы хотите спуститься, спускайтесь, я подожду вас здесь и никуда не денусь». «Понимаю». Граф хлопнул меня по плечу, скорее фривольно, а потом подозвал своего помощника. Втроем они отправились вниз, но через несколько секунд Новиков выскочил наружу. «Не могу оставить вас одного, никак!» Он замахал рукой, и к нему подбежал человек в кепке, в круглых очках и с винтовкой за спиной. После указки графа он переместился ближе ко мне. «Доброго дня!» Он не стал протягивать мне руку, а просто козырнул. «Сержант Нарышкин!» «Здрасте!» — вздохнул я. «Будете моей охраной?» «Отчего же! Такого приказа не было!» «Значит, вы уверены в своих людях? Как здесь вообще обстоят дела с защитой лагеря?» «Господин барон, извольте взглянуть вон туда». Сержант повернулся к холмам лицом и указал на несколько точек. «Там есть вторжевые вышки. Зверьё, бывает, выходит сюда». Тут же добавил он. «Люди не бросались, но, знамо дело, золото манит. Лёгкая добыча. Каждый хотел бы просто вот так вот взять и унести. Но пока не было такого». «Так как же...» — я недоуменно поскреба висок. «Такая хорошая охрана!» «Три десятка бойцов единовременно охраняют лагерь!» Я смотрелся и насчитал не меньше пятидесяти палаток, и в каждой явно жил не один человек. «А остальные копают?» «Да, старатели», — подтвердил сержант. «Добровольцы ведь?» «Конечно!» — кивнул Нарышкин и осекся. «Тебе нельзя о чем-то мне говорить», — поинтересовался я. «Не было такого приказа», — подумав, ответил сержант. «Тогда расскажи, будь добр». Я думал, что сейчас услышу историю о том, как граф обирает людей, или о том, как килограммы из золота уходят куда-нибудь за границу, в карманы бандитов или переплавляются в поддельные червонцы. Все оказалось куда проще. «Понимаете, здесь все легально». Документы, права на землю, разрешение на разработку недр. Граф очень много времени потратил на это. «И теперь рьяно охраняет», — подчеркнул я. «Тридцать человек охраны». «Нет-нет-нет, все немного не так», — начал исправлять меня сержант, но тут я расслышал громкие крики со стороны моста, а следом и стрельбу. «Ух ты ж...», — чертыхнулся сержант, скидывая винтовку. «Дернул же меня сказать». Он буквально упал за ближайший ящик, и я последовал его примеру. «Не вините себя. Рано или поздно это бы произошло», — ответил я, высовываясь сбоку и пытаясь одновременно оценить ситуацию. Это оказалось непросто. Мы не знали, зачем именно пришли эти люди и сколько их. Хотят они захватить или уничтожить это место. Объявлять о намерениях не стал никто, но если они пересекли мост, значит, ребят по ту сторону уже нет. В лагере активизировалась охрана, а кроме охраны за оружие похватались еще и старатели. Их было немного, всего лишь около десятка, потому что большая часть сейчас работала внизу. Но общая единая масса мгновенно превратилась в грозную силу. «Их нельзя допустить вон туда!» — сержант указал мне на одно из бревенчатых строений. «Оттуда идет питание на забор!» Сержант положил винтовку на ящик, прицелился и выстрелил. Он свалил одного из тех, кто был ближе всего к нам, но моментально привлёк к нам лишнее внимание. В ящик одна за другой с хрустом вошли две пули. Я вжался в землю и попытался осмотреться. Ситуация, несмотря на наш явно численный перевес, к успешной обороне не располагала. Не было ни единого командования, ни какой-то четкой линии. Вероятно, ей могла бы стать линия реки, но противник уже пересек ее. Хаотично построенный лагерь включал в себе ямы, обнесенные забором, палатки и центральный вход в шахту. Все это не являлось сколько-нибудь удачным укрытием. Единственное наше преимущество — противник оказался малочисленным, хотя и неплохо вооруженным. И единственная вышка в самом лагере — тоже плюс. «Барон, вам бы укрыться где-нибудь!» — бросил мне сержант, то выглядывая из-за ящика, то прячась за него снова. бросьте Я расчехлил стрельца. Мне не впервой. Вышку в этот момент попытались превратить в решето. От нас своевременно отвлеклись, и я решил перейти от ящика к укрытию более надежному, земляной куче, что расположилась ближе ко входу в лагерь. Пользуясь моментом, я быстро перебежал вперед. Сержант остался за ящиком, прикрывая меня, а потом, дождавшись, когда я займу позицию, оставил продырявленный ящик. Он лёг спиной на склон и принялся перезаряжать оружие. «Не повезло, бедняге!» Он кивнул на лежавшего на земле человека. Рядом корчился, сжимая кровоточащую ногу второй. «Хм, интересно!» Теперь он высунулся и посмотрел на остальную территорию лагеря. «Они бьют только охрану!» «Получай!» Он прицелился и выстрелил снова. Пока мы пытались определиться с тем, что нам делать, группа атакующих разделилась на несколько частей, и они принялись рассредотачиваться по лагерю. Первая группа, как только нападавшие разделались с вышкой, засела за стеной из ящиков со снаряжением, вторая направилась вниз в шахту, а третья двинулась на нас. Назвать их группами можно было с натяжкой, четверо за ящиками, трое ушли вниз, и еще трое шагали к нам. Наша поддержка в лице охраны и большей части старателей тоже успели укрыться внизу. Они пытались держаться поближе ко входу в шахту, чтобы спуститься в темноту. Вероятно, думали, что кто-то останется здесь и прикроет генератор, или что здесь стояло в качестве источника тока. В результате четверку бойцов с автоматическим оружием сдерживала та часть охранников, которая находилась по другую сторону лагеря. Охранники, которые сидели в вышках на холме, вряд ли могли вообще спуститься сюда, чтобы оказать нам помощь. «Ой-ой-ой!» – -ой", забормотал сержант, устраиваясь поудобнее. «Нехорошо-то как! Надеюсь, что вам уже приходилось стрелять в людей, господин барон!» Троица шла в нашу сторону, практически не пригибаясь, уверенная в силе оружия. Разномастные автоматы с магазинами, торчащими в бок, у двоих были опущены к земле. И только один оставался настороже, водя стволом примерно на уровне наших голов, почти полностью скрытых за кучей грязи. Сперва я удивился, что нас не видно, но сухая пыль, покрывавшая и мое пальто, и костюм тоже, закрывала еще и волосы. Поэтому на расстоянии метров в тридцать, а именно столько нас сейчас разделяло, разглядеть меня было сложно. Сержант же практически не высовывался. Мое мнение о нем, как о человеке служивом, быстро менялось. Нас двое, их трое. В удачный момент мы могли бы положить всех на месте, а он не двигался. И если бы выжидал... Нарышкин дрожал, как осиновый лист, сжимал винтовку с болтовым затвором и дрожал. Мне захотелось его пнуть, но я знал, если я это сделаю, он вскрикнет или издаст другой шум, и в итоге нас попросту пристрелят на месте. Хорошо еще, что в глубинах шахты было тихо, или же наоборот это плохо, что некому сопротивляться, а вот по ту сторону входа было жарко. Основная масса обитателей лагеря сместилась туда, однако автоматы четверки заставили всех буквально лежать и лишь иногда отстреливаться. В результате почти 20 человек оказались заперты по ту сторону. «Может, нам не стоит идти туда?» Услышал я разговоры троица, шаркнув ногами, остановилась. «Давайте присоединимся к остальным. Здесь никого нет, наши уже всех положили». «А если не всех?» — раздался второй голос. «Надо проверить каждый угол. Я не хочу, чтобы из-за тех полоток меня кто-нибудь подстрелил». Они принялись спорить, а сержант, весь покрытый потом, несмотря на синюю прохладу, и грязными пятнами прошептал. «Что же делать?» «Не знаю», — ответил я. «Вы же сержант». «Я... я бывший сержант». «Не суть», — я высказался слишком громко, потому что голоса за кучей сразу же стихли. «Поздно уже что-то решать. Здесь вообще властей боятся?» Выскочить, как в боевике, и словить с десяток пуль разом мне не улыбалось, поэтому тихо, ненавидя себя и сержанта за массу упущенных возможностей, я лежал в куче грязи. «Эй, вы там! Живо выходите! С поднятыми руками, чтобы я их видел!» «Не слишком-то», — ответил мне в итоге сержант, с трудом развернувшись в грязи. «Но попробуйте уболтать их. Слышите, автоматов по ту сторону уже почти не слышно». «Легко сказать», — шепотом ответил я и потом крикнул. «Я представитель императора, призываю вас прекратить стрельбу». «Да как же, призывает он», — услышал я в ответ. «Еще чего попросишь? Выходите живо». Идеи сякли, поэтому я принялся говорить первое, что пришло в голову. «Как представитель высшей власти в этом городе, я гарантирую, что если вы сдадитесь прямо сейчас...» «Кончай болтать! Вытащите мне их оттуда прямо сейчас!» Сержант сделал героический рывок и выпрыгнул с винтовкой в руках, целясь в троицу нападавших. Он успел сделать всего один выстрел перед тем, как его сразили целой очередью. «Проклятие! Он убил Глеба!» Срываясь на визг, крикнул один из оставшихся и сразу же выпустил очередь в и без того бездыханное тело сержанта. Смерти я уже повидал достаточно за последние месяцы, поэтому поджал под себя ноги и привстал, чтобы не в полный рост возвышаться над своим укрытием, а лишь получить оптимальный обзор. Я успел заметить, что один из моих противников продолжал смотреть на сержанта, словно ожидая, что тот вскочит, другой проверял пульс у командира. Прицелиться не составило труда, и первый мой выстрел развернул бандита. Второй попал ему в грудь, третий лишь слегка царапал шею, а четвертый и вовсе ушел в молоко. Этого было достаточно, но я почувствовал, что грунт под ногами у меня сползает вниз. И как только я упал лицом в грязь, надо мной просвистело несколько пуль. Невезение или спасение — это еще как посмотреть. Вполне вероятно, что я мог бы успеть его подстрелить. Но после этого стрельба стихла. Доносились только выстрелы издалека, с противоположной стороны лагеря. Я решил высунуться. Противник убежал. Теперь надо было действовать быстро, пока они не перегруппировались. Учитывая, что кроме нас двоих никто не защищал важное здание, я предполагал худшее. Защитников почти не осталось в живых. Поэтому, пригибаясь как можно ниже, я подбежал к телу сержанта и сперва схватил винтовку. По ходу заметил автомат и сменил оружие. Лучше так, чем дергать затвор. Перезарядить пистолет до полного магазина уже не было времени. Я на ходу принялся разбираться с автоматом. Вроде бы классическое исполнение, но магазин сбоку. Я попытался приладить всю руку и решил, что это на самом деле очень удобное исполнение, если стрелять лежа. Поэтому сразу же, как только я добрался до последнего укрытия врага, лег, прицелился и дал очередь по тылам противника. Автомат тут же повело в сторону. Я отпустил курок. Охрана лагеря словно ждала подходящего момента. В мою сторону улетело лишь две-три пули, и только одна царапнула по лопатке. Но царапнула так, что меня всего как током ударило. И все сразу же стихло. Ровно на пару секунд и я подумать ни о чем не успел, а уже слышались крики. «Вниз! В шахту! Быстрее!» Кто-то подбежал ко мне и аккуратно перевернул. «У вас кровь на спине?» «Я знаю», — отозвался я, ощутив холодный пот на лице. Рану жгло. «Все нормально. Заживет. Где-то внизу должен быть врач. Он вас осмотрит. Давайте с нами. Этих осталось всего трое. Добьем, и вам помогут». «Внизу я повернулся посмотреть на зияющую черноту. Нет, спасибо, я подожду здесь. Вы можете истечь кровью», – беспокойно предупредили меня. «Здесь подожду», – рявкнул я и попытался сесть. «Нормально все». Я бросил автомат там же, где лежал сам, откинулся спиной к ящику и тут же зашипел от боли, зажмурился и задержал дыхание какой-то книге я читал о том, что так можно успокоиться, слегка привыкнуть к боли, не убрать ее, только побыстрее привыкнуть. Потом выдохнул и открыл слезящиеся глаза, повернулся, на ящике осталось пятно. Из меня получился бы отличный донор, если всю разлитую кровь можно собрать вместе и пустить на доброе дело. Путающиеся мысли пришли в порядок. Мне было жаль на рышкина, Чего бы ни натворил бывший сержант, смерти он не заслуживал. Да и никто не заслуживал, кроме злодеев, напавших на лагерь. Минут через десять на поверхность поднялся граф и все остальные, кто находился в шахте. Грязные, пыльные, некоторые окровавленные, люди расходились по своим палаткам. А граф, вместо того, чтобы раздавать указания, первым делом подошел ко мне». «Лучше бы ты спустился вниз», — сказал он с явным сочувствием. «Нет», — отозвался я, запрокинул голову, глядя на него, и криво улыбнулся. «Кто бы тогда остановил это все? Ваш лагерь здесь слишком легкая добыча».